В процессе образования антигитлеровской коалиции и продолжалась вплоть до окончания войны. Однако его обсуждение не было завершено, хотя им активно занималась и Европейская консультативная комиссия ЕКК, которая с конца 1943 года почти непрерывно заседала в Лондоне. Основная причина этого заключалась в принципиально различном подходе СССР и западных держав, К вопросу о будущем Германии. В первый же день после окончания войны в Европе глава советского правительства вновь со всей ясностью подтвердил принципиальную советскую концепцию по германскому вопросу. СССР, добившись победы, не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию. И когда американские и английские делегации попытались на конференции в Потсдаме в который раз протащить свои планы государственного раздробления Германии, советская сторона решительно отвергла их предложения как неприемлемые. В самом Берлине, разрушенном войной, подходящего места для проведения первой послевоенной конференции союзников по антигитлеровской коалиции не оказалось. Ее было решено провести в Поздаме, сравнить на небольшом городке в окрестностях Берлина. Наиболее подходящим для проведения конференции оказался дворец Цицилиенхоф, здание с небольшим внутренним двором, в центре которого накануне конференции была сооружена из красной герани семиметровая звезда, которая сохраняется и в наше время. Пленарное заседания проходили в зале, расположенном в центральной части здания. Посреди его установили круглый, диаметром 3 метра, стол, специально изготовленный на московской мебельной фабрике «Люкс». За этим столом руководители СССР, Соединенных Штатов и Великобритании в ходе острой политической дискуссии подвели итоги Второй мировой войны и выработали программу послевоенного мирного урегулирования для Европы. За время работы Потсдамской конференции 17 июля 2 августа 1945 года состоялось 13 официальных заседаний и целый ряд встреч глав и членов делегаций. В состав советской делегации, возглавляемой Сталиным, входили Молотов, Кузнецов, Антонов, Вышинский, Кавторадзе, Майский, Кучеров, Гусев, Громыко, Новиков, Царапкин, Козырев, Лаврищев, Сабуров, Соболев, галунский Американскую делегацию возглавлял Труман, английскую Черчилль до 28 июля и Этли. Председательствовал на конференции глава американской делегации. Франция была представлена посланником Морисом де Жуаном, выступавшим в качестве наблюдателя. Главы делегации собирались обычно вечером, а утром министры иностранных дел, которые работали в Подздаме еще более активно, чем на предыдущих встречах в Тегеране и Ялте, готовили повестку дня и обсуждали передаваемые им на доработку вопросы. Прежде всего, на конференции были обсуждены германские дела суть которых заключалась в том, чтобы навсегда исключить возможность возникновения с немецкой земли угрозы новой агрессии. А этого можно было добиться лишь путем демилитаризации Германии и переустройства всей ее жизни на мирной демократической основе. Что касается социально-экономического строя и государственного устройства Германии, то это должен был решить со временем сам немецкий народ после выполнения основных требований безоговорочной капитуляции. Благодаря настойчивости советской делегации эти принципы восторжествовали в Потсдаме. Конференция провозгласила, что германский милитаризм и нацизм будут искоренены и уничтожены, и союзные державы примут меры к тому, чтобы Германия никогда больше не угрожала своим соседям или сохранению мира во всем мире. Тегеран, Ялта, Потсдам. Сборник документов. Москва, 1971 год, страница 386. Конференция окончательно закрепила польско-германскую границу по одеру западной Нейсы.